Глава 25 «Почему ты не ешь?» — скидывает бровь, будто только что не вывалил на меня целое ведро своих решений. «Не любишь говядину?» «Не люблю, когда за меня что-то решают», — складываю руки на груди и откидываюсь на спинку диванчика. «Сама не знаю, как мне удается сдерживаться, чтобы не закатить скандал в ответ на его величественные распоряжения в моем отношении». Доровский тоже перестает есть и, отложив вилку, уставляется на меня. «Ладно, я понял. Ты взрослая и самостоятельная, свободная и независимая, и привыкла все решать сама. А сейчас едва сдерживаешься, чтобы не воткнуть мне вилку в глаз». «Ты очень проницательный. Только вот хочу кое-что спросить. Ответь, пожалуйста, у тебя были в жизни мужчины?» «Зачем ты спрашиваешь об этом?» Я имею в виду такие, которые были рядом. Муж или парень? Нет. Я ведь и правда хотела воткнуть ему вилку в глаз, но почему-то сижу, хлопаю глазами и послушно отвечаю. Даровский странно влияет на меня. Злит до белого коления, но все мое тело и разум будто ватой окутывает в его присутствии. Отец или брат? Брат есть. Старший или младший? «Младший? Он студент. Зачем тебе это?» Обхватываю себя руками и тру плечи. «Тут совсем не холодно, но я вдруг чувствую себя настолько уязвимой перед Акимом, что мне хочется хоть как-то защититься. Слишком глубоко он проникает, сейчас в фигуральном смысле». «Так я и думал», — смотрит, чуть склонив голову на бок. «Ты просто не умеешь принимать заботу, Олеся. Привыкла все тащить на себе». Старшая сестра, мамина помощница, хорошая девочка, ответственная учительница. Но знаешь, Олеся, иногда можно попытаться дать другим взять на себя ответственность. Это полезно и даже приятно. А еще опасно, в груди саднить начинает. Зачем он в душу лезет? Моя жизнь мне и решать, какой мне быть. А ты, я посмотрю, прям психолог. Я бизнесмен, Олеся. А бизнесмены — все психологи. Иначе далеко не уйдешь, приходится учиться разбираться в людях. Да и вообще это полезный навык. У него снова вибрирует телефон, и Доровский смотрит на экран. «Лиза уже освободилась. Поехали». Вытирает пальцы о салфетку, а потом сводит брови. «Ты так ничего и не съела. Не голодная». Признаться, это неправда. «Но еще не хватало, чтобы Доровский решал, когда мне есть». И пусть это звучит не сильно по-взрослому. Мы уходим из кафе и до клиники едем молча. Я чувствую себя странно растерянной. Сама не думала, что его слова окажут на меня такой эффект, ведь Доровский во многом прав. Я не умею делегировать. Не могу попросту доверить взять ответственность кому-то другому. В детстве у меня выбора не было. Мама работала, а мне нужно было Сашу в сад и из сада, дома суп сварить или хотя бы картошки начистить. Позже, когда Саша в школу пошел, уроки его на мне были. Из-за его двойки по письму или математике мама меня ругала. Да и сейчас. Мне даже завуч по воспитательной работе говорила, что я слишком вожусь со своим классом, что все делаю за них, и в пятом классе им будет сложно самим. Но они ведь маленькие. Хочется, чтобы им интересно было, чтобы мероприятия и уроки идеально проходили. Не раз ведь было и с коллегами. Готовили праздник для детей на параллель, а то, кто-то музыку не успел доделать, то сцену оформили как попало. Вот и предпочитаю сама все делать. Потому что в любой сфере жизни так. Положиться на кого-то значит рискнуть, а я рисковать не хочу. Так что да, я свободная и независимая, и такой и собираюсь оставаться. Доровский паркуется у высотки, первый этаж которой занимает клиника с названием «Офталь-люкс». Я слышала о ней, но мне хватило как-то зайти на их сайт и увидеть прайс, чтобы определиться, что мне нужно искать что-то другое. У них не просто дорого, а очень дорого. Мне ползарплаты только за консультацию отдать нужно. «Пошли». Аким отстегивается и вытаскивает ключи из замка зажигания. Я читала про эту клинику говорю ему откровенно, тут очень дорого. «А зрение твое не дороже?» он отвечает вопросом, на который не ждет ответ, выходит из машины. «Я сама открываю свою дверь и спрыгиваю на землю. Вот такая я самостоятельная. Да, еще и в клинику себе сама дверь распахиваю, и пальто свое тоже сама снимаю и отдаю подошедшей к нам администраторше. Твой манифест самостоятельности я уловил». Склонившись, шепчет мне на ухо Аким. «Ночью даже позу сможешь выбрать сама. Успокойся уже. Мне хочется стукнуть его за наглость и пошлость, да побольнее. Да только к нам выходит доктор, и мне приходится проглотить свою ярость». «Аким!» — улыбается невысокая худая брюнетка. «Рада видеть. А Костя где?» «А я не с Костей», — Даровский улыбается девушке в ответ. «Пациент сегодня у тебя другой, Лизань». Врач подходит ближе. На золотистом бейдже написано «Копылова Елизавета Владимировна». У нее красивая белозубая улыбка и яркие искристые глаза. Сразу располагает к себе, но я чувствую барьер. Странный такой, немного колючий. Хочется фыркнуть, когда я вижу, что они здоровским друг другу улыбаются. Знакомься, Олеся, это Лиза. Она сестра моего приятеля и отличный специалист, спасший зрение моему сыну. «Ну, ты не драматизируй, ладно? Ничего бы там такого со зрением Кости не случилось. Это был обычный бактериальный конъюнктивит, запущенный, но вполне себе подающийся стандартному лечению. Врач кивает мне идти за ней, и я вдруг проникаюсь к ней признательностью, когда она оставляет за дверью увязавшегося за нами Акима. «Прям не осветится без него», — закатывает глаза доктор, когда мы остаемся вдвоем, а потом смеется. Я тоже улыбаюсь. Она действительно кажется приятной. А еще она оказывается очень внимательным и скрупулезным специалистом. Проверяет мне зрение на многих аппаратах, подробно расспрашивает, оценивает мои сломанные очки. «Так, очки и линзы мы подобрали, Олеся. С операцией по готовности вашей тогда». В конце приема подводит итог. «Лечение я вам расписала, но...» «Думаю, я бы не допустила вас к естественным родам. Мне не очень нравится состояние вашей сетчатки, и я бы рекомендовала склеропластику, и желательно до беременности». «Да я пока и не думала о детях», — пожимаю плечами. «Но это сейчас, а там кто знает, так что держите в фокусе вопрос». «Хорошо, спасибо». Киваю и выхожу из кабинета. «Что-то она меня смутила немного». Так уверенно говорила, будто я уже беременна, и мне срочно что-то надо делать. «Классные очки!» — Доровский встречает меня в холле. «У меня сразу столько сюжетов в голове!» Закатываю глаза и прохожу мимо. Сюжеты у него. Смотри, сочинитель! Пока размышляю в голове о том, что сказал мне доктор, вдруг ловлю себя на том, что и пальто позволило помочь надеть, и дверь передо мной открыть, и даже в машину помочь сесть. Вот тебе и свободная, и независимая.